Хитрости Алмазной леди. Глава 1. Ну как? пристально глядя в лицо Кирьянову, спросила я. Сможешь подкинуть что-нибудь интересненькое? Володька обречённо вздохнул. Сколько я себя помню, ты регулярно оставляешь нас без работы. Но вот чтобы у тебя самой её не было. Как ты докатилась до жизни такой? Я опустила глаза и стала водить пальцем по столу, изобретая нечто абстрактное. Обращаться к Кирьянову за помощью мне было действительно стыдно, но ничего другого я просто не смогла придумать. С наступлением зимы в Тарасове вроде как бы вымерли все преступники. По крайней мере, ко мне уже месяца 2 никто не заглядывал. Я начала чахнуть от безделья. И даже наличие денег не спасало положение. Ежедневное же просиживание вечерами у телевизора делало меня всё более нервной и раздражительной. Вот потому я и сидела сейчас перед Кирилль, излагая ему свою проблему. Он удивлённо мотал головой и то и дело вздыхал. Пока мы пытались до чего-то договориться, в дверь постучали. Кирилл громко произнёс обычное: Войдите, и тут же в проеме между приоткрытой дверью и косиком появилась голова его помощника, совсем юного, которого прикрепили к Ирянову еще в начале прошлого года, чтобы он обучил его всему, что знает сам. Мальчонка этот по фамилии Васин был редко сна канопат, казалось, что его физиономия сплошь состоит из одних канопушек, но парень похоже и сколько ни комплексовал по данному поводу, был общителен и разговорчив. Владимир Сергеевич, тут опять эта дама пришла, с не свойственной ему нерешительностью, доложил он, вертя в руках свою большую фуражку. Какая дама? Не понял Володя, и тут же чуть повысив голос, добавил, обращаясь к юнцу: Когда ты наконец научишься докладывать как положено, сколько ещё раз учить надо? Виноват захлопал длинными белёсыми ресницами мальчишка. Затем вышел и сразу же снова вошёл в кабинет. Но теперь вытянулся в струнку и произнёс: "Товарищ подполковник, к вам гражданка Кулешова Алла Алексеевна просит принятия её" Последовавший за этим тяжёлый вздох Кирьянова напоминал стон. Нет, я этого больше не вынесу. И за что такое на мою голову? Я перевела взгляд с мальчишки на Кирю. Мне было интересно, кто же эта дама, которая вызвала у Кири столь бурное неприятие. Насколько я знала своего друга, а знала-то я его более чем хорошо. Подобные эмоции могли возникнуть у него лишь в отношении совершенно не контролирующих себя людей. Прочитав в моём взоре заинтересованность, Володя заметно оживился и тут же торопливо заговорил. А что? Вот её-то я тебе и передам. Дело может и безнадёжное, но всё же какое-то занятие. Да и мы от этой занозы избавимся. На тебе не боже, что нам не гоже. Выплыла у меня в голове старая поговорка, но я промолчала, слушая Кирьянова. Точно, как бы утверждая принятое решение, произнёс он: "Именно её тебе я отдам. Одним махом решаются две проблемы, и тебе пока занятие будет, и мне спокойная жизнь". Слова Кири заставили меня нахмуриться. Но он этого совершенно не заметил, напряжённо думая о чём-то. Я же пока ещё ничего не понимала и естественно решила поинтересоваться, что это за дама такая и почему она вызвала у моего невозмутимого друга подобную реакцию. Не бойся, очередная назлоивая бабулька, у которой стянули 100 рублей на рынке, напрямую спросила я. Если бы Снова вздохнул Кирянов. Бабуле скажешь, что вор уже сидит, а деньги пропил. Она и успокаивается. А это нас 2 недели изводит, как хочет. Да кто это-то? начала злиться я. Объясни толком и по порядку. Да баба одна, одинокая, но не в меру богатая. Стал наконец рассказывать Киря. Квартирку её обчистили. Вот она и ходит каждый день почти, требуя найти её драгоценности. А где их искать? Малкаша одного взяли, что похожий и кражи совершал, да только ничего у него не нашли при обыске. Не стану же я своих ребят на чёрные рынки засылать в поисках её побрякушек. Сама посуди, эти вещицы уж точно давно из города вывезены, опасна их тут сбывать. Нарачит громко кашлянул всё ещё стоящий в кабинете Васин, и как только понял, что оказался наконец в центре внимания, спросил: "Так что сказать-то ей?" Киря повернулся ко мне, всем своим видом взыскуя ответа. Я задумалась. Поиск драгоценностей это тебе, конечно, не расследование убийства, где каждый знакомый может быть подозреваемым, а каждая вещь уликой. Но, как говорится, на безрыбье и кастрюля соловей. Ладно уж, возьмусь. Давай свою даму, посмотрим, что там у неё. Согласилась я и поймала на себе благодарный, полный обожания взгляд Кири. Через минуту другую в кабинет Володи буквально влетела пожилая женщина. Даже висящие на окнах занавеси закачались, подаваясь порыву сквозняка. Да, эта стремительная особа была явно нетерпелива и не умела ждать. Явно небедная, ухоженная, благодаря хорошей косметике и одежде, она выглядела значительно моложе своих лет. Прекрасно сшитый белый брючный костюм с мелким чёрным рисунком удачно дополнял эффектно завязанный ярко-фиолетовый шарф. Пальцы рук были унизаны золотыми кольцами. В ушах и на груди сверкали бриллианты, а билья драгоценных камней ошеломляла. Подобное роскоши мне не приходилось видеть даже на выставке продажи ювелирных изделий. Пока я приходила в себя и пыталась оторвать взгляд от перелива камней, женщина спешно затараторила. Владимир Сергеевич, ну что же это такое? Почему моим делом никто не занимается? Я же вас прошу найти очень дорогие вещи, а не булыжники какие-то, возмущалась она. Меня обворовали, а никому до этого нет дела. Вы же мне обещали и Тут Киря, явно не выдержав, самым наглым образом перебил её, произнося: "Ал, Алексеевна, хочу представить вам одного человека. Познакомьтесь. Это Иванова Татьяна Александровна. Женщина обернулась, и, как мне показалось, только сейчас заметила мою весьма скромную персону. Конечно, ни в какое сравнение с этой богачкой я даже не шла. Впрочем, остановила я себя. С чего это я так прибедняюсь? Женщина она хоть и богатая, но уже в возрасте. А я же в отличие от неё в полном расцвете сил. Так что ещё посмотрим, кто чего стоит. Придя к такому выводу, я гордо вскинула голову и победно улыбнулась женщине, хотя всё ещё корила себя за то, что так редко надеваю всякие побрякушки. Конечно, не очень дорогие, подаренные мне различными кавалерами. Не век же им зря валяться, нужно когда-то и людям показать. Женщина тем временем Окинула меня не слишком доброжелательным взглядом и вновь повернулась к Кирьянову. Тот же, не давая ей возможности открыть рот, зачастил: "Ал, Алексеевна, я ведь совсем не случайно представил вам эту девушку. Она занимается расследованиями непростых дел, и, насколько мне известно, ещё не потерпела ни одной неудачи. И что с того?" Не понимаю вашего намёка, Владимир Сергеевич, присаживаясь, теперь уже намного тише и с ноткой кокетства в голосе произнесла женщина. А на что, следователь? На последний вопрос Кирьянов не ответил, сосредоточившись на первом. А то, что ваше дело у нас уже давно закрыто, и если вы желаете, чтобы кто-нибудь им занимался, Вам лучше всего обратиться к частному детективу. Раз уж украденные вещицы так дорого стоят, то тем более не следует экономить деньги на поиске грабителя. А это как раз по Татьяниной части. Это всё, что я хотел вам сказать. Закончил Киря, затем немного помявшись добавил: Прошу меня извинить, у меня срочное дело. Таня Поговори пока с Алай Алексеевной. Сразу после этого Володя вышел. В комнате повисла гнетущая тишина, прерываемая лишь стрекотанием печатной машинки, доносящимся из-за двери, и гулом автомобилей, долетающим из-за зарешёченных окон. Мы с посетительницей молча рассматривали друг друга. Теперь я наконец обратила внимание на её лицо. которая как-то потерялась в начале в блеске украшений. Лицо женщины, к моему удовольствию, оказалось ничем не примечательным. Глубоко посаженные голубые глаза, прямой нос, чётко очерченная верхняя и слегка пухлая нижняя губа. Химия на бесцветных волосах удачно скрывала их недостаток. В толпе такую пройдёшь и не заметишь. Зларадно отметив про себя, что кроме драгоценностей женщине блеснуть нечем, я решила прервать и так уже затянувшееся молчание. Ну и как? Желаете, чтобы я занялась поиском ваших драгоценностей, или предпочитаете оставить всё как есть? Решение за вами. Женщина недоверчиво посмотрела на меня и спросила: "А чем вы подтвердите, что вы честный детектив?" И что платить я вам буду не зря. Вот стировозина, не зря тебя Бог покарал, скрягу такую, подумала я про себя, а вслух вполне спокойно, но с некоторой езвительностью ответила. Лицензии, дающие разрешение на деятельность частного детектива, вам будет достаточно, или запросите ещё рекомендательные письма от бывших клиентов? Женщина фыркнула, Я имею полное право на предоставление мне такой информации. Это не по брекушке, а очень дорогие вещи. И платить деньги, не зная, что всё будет найдено, я не намерена. Не только вы, но и никто другой не стал бы этого делать. Заметила я, зная тем не менее, что не смогу показать ей свою лицензию, так как на руках у меня её не было. оставалось надеяться, что эта стервозa поверит мне на слово. Но если вы решите воспользоваться помощью частных детективов, то вам придётся верить им на слово. Иначе никто просто не возьмётся за эту работу. А меня вам порекомендовал подполковник милиции. Разве этого недостаточно? Пострадавшая задумалась. Было очевидно, что вернуть драгоценности Ей жуть, как хочется, но рисковать и платить деньги частному сыщику она боится. Скупердяйка даже изменилась в лице, но заговорила в конце концов более приветливо. Сколько вы берёте за свою работу? 200 долларов в день, сказала я, но, увидев, как высоко поднялись тонкие брови женщины, пояснила: Как правило, я работаю над одним делом не более недели. Это ровно 7 дней. Мой ответ, похоже, успокоил её, и дама заговорила о подробностях. Причём, чем дольше она говорила, тем более возбуждённой становилась её речь. От неё я узнала, что не так давно в её квартиру проник вор и выкрал все фамильные драгоценности. кольца, колье, диадемы, браслеты, часы инкрустированные камнями и многое другое. Причём замок в двери и на сейфе вором был вскрыт, а не сломан, а сигнализация отключена. Все замки были очень сложные, имели кодовые и обычные ключи, которые мне дама даже показала, так как имела привычку всегда носить их при себе. Милиция же дело закрыла, поймав на подобном же ограблении какого-то алкаша и списав всё на него. А с алкаша что возьмёшь? И они ещё смеют утверждать, что эта пьянь умудрилась открыть такой замок и отключить сигнализацию? Почти возмущённо кричала женщина к концу своего рассказа. Как? Скажите мне, человек с тремя классами образования мог совершить такое я в подобную чушь не верю к тому же при обыске у него ничего не нашли кроме тех вещей что он на самом деле украл и знаете что они сказали мне на это знаете вопрошала дама я тяжело вздохнула только теперь окончательно поняв Почему Киря так обрадовался, перекинув мне это дело? Кажется, я бы и сама уже с радостью отказалась от него, но теперь уже было поздно. Успокаивало только одно: мне вовсе не обязательно встречаться с мадам Кулешовой ежедневно. Хотя, если она так навязчива, то обязательно попытается всегда быть в курсе всего, а значит и Я не стала развивать эту мысль дальше, уже догадавшись, что так легко от дамочки мне отделаться вряд ли удастся, а потому стала слушать её рассказ дальше. Они сказали, что вор всё продал, продолжала свою обвинительную речь женщина. Удивительно, неужели в милиции работают сплошные болваны и идиоты? Где они видели, чтобы алкаш мог за пару дней продать вещи? которые стоят аховых денег, и покупатели на них могут найтись лишь в столице. Это же почти музейные экспонаты. Алла Алексеевна отпила воды из стакана, стоящего на столе Кири, и вновь затараторила. Но ну, даже если бы что и продал, так хоть часть вещей всё ещё должна была оставаться у него. Я права? Я согласно кивнула. Следя за поведением дамы и выделив уже для себя несколько основных качеств её характера. Самым ярким из них была её бурная эмоциональность и полное неумение скрывать свои мысли. Всё, что она думала, она тут же и говорила, так что скрыть что-то или утаивать для неё должно быть большой проблемой. Чуть меньше просматривалось наличие трезвого ума, умение вникать в ситуацию. И наличия сдерживающих центров. Одним словом, ходячее взрывное устройство. Одно необдуманное слово, и ты познакомишься с его взрывной силой. Мне уже надоело доказывать им, что пойманный ими вор это не тот, кто влезал в мою квартиру, что нужно продолжать расследование дальше. Вещала Кулешова, но они не слушают. Ну прямо черт знает, что такое. Закончив с этой темой, она тяжело вздохнула, а затем принялась перечислять, какие ценности были у неё украдены. Чуть ли не все они оказались фамильными, сделанными на заказ или привезёнными из других стран. Наконец, перечислив всё раз, наверное, пять, задав кучу вопросов и сама себе же на них ответив, дама вопросительно уставилась на меня. ожидая, что я скажу. Прекрасно всё поняла, коротко ответила ей я, а затем добавила: от вас мне требуется теперь только домашний адрес и телефон. А как же список и описание похищенных вещей? удивлённо переспросила дама. Я вздохнула, стараясь сделать это как можно тише, а затем пояснила: Его я возьму из вашего же заявления. и протокола опроса. Но там лишь перечисление, удивилась та. Для поиска моих малюток просто необходимо их точное описание, а возможно, даже что и рисунок или фотографии. Я могу всё нарисовать. Я собираюсь искать в первую очередь вора, а уже только потом ваши драгоценности по списку, слегка разозлившись, произнесла я. Тем более, что они уже давно могут находиться в разных концах света, и искать их бесполезно, не зная, кому именно они проданы. Вот найдём вора, а уж у него и выясним, куда он всё дел. Женщина не стала возражать, продиктовала мне всё, что я попросила, а затем в некоторой задумчивости покинула кабинет Кирьянова. И буквально в следующую минуту Не дав мне даже вздохнуть после тяжёлого разговора, в кабинет влетел ужасно занятый Киря. Он, конечно же, всё это время находился где-то поблизости, не желая лишний раз попадать под град обвинений и восклицаний. Но теперь ему не терпелось узнать, как же всё прошло и до чего мы договорились. То есть, взялась ли я за расследование или всё же передумала? Пообщавшись с экспансивной дамой, ничего не успев спросить, он понял всё по моему взгляду, а потому лишь весело улыбнулся и шутня произнёс: "Ну, как тебе этот фрукт набивает оскомину, но проглотить можно?" ответила я ему, и мы расхохотались. Не откладывая на потом, Я попросила Кирю дать мне просмотреть протоколы допросов всех пятерых ранее обворованных женщин, учитывая то, что все дела были весьма схожи, а значит, и вор мог быть один и тот же. Кирьянов рассказал мне всё, что знал по делу сам. Затем принёс бумаги, и мы принялись их изучать. Причём, насколько я могла заметить, Он больше наблюдал за выражением моего лица, чем читал протоколы. Хитрец Киря ждал моей реакции, а вдруг я сразу увижу во всём этом то, чего не удалось ухватить ему. Мне давно было известно, что Володя преклоняется перед моими аналитическими способностями. Поэтому я, не желая упасть в грязь лицом, собралась до предела Минут пять в кабинете Кирьянова стояла тишина, прерываемая лишь листом бумаг и покрякиваниям подполковника. Наконец я закончила ознакомление с делом. Прочитав все от корки до корки, я узнала не только о том, что именно было украдено, но и где в тот день находились сами пострадавшие, дела о которых списали на одного беднягу-алкаша. Обстоятельства всех дел впечатляли. Одна из пострадавших весь день ходила по магазинам, а потом заглянула ещё и в массажный салон. Другая навещала подруг и посетила салон красоты. Третья после парикмахерской направилась сразу же на свидание, а моя заказчица находилась на работе. Одним словом, ни одна из дам в тот день дома носа не казала. Заходи кто хочет и бери что желаешь. Самое же любопытное было то, что все четыре женщины одинокие и родственников в этом городе не имели. То есть вор прекрасно знал, что ни они сами, ни их близкие днём в квартирах не покажутся. Слишком сложная схема для пропившего мозги алкогоша. К тому же, пятая из пострадавших имела семью. Значит, это преступление никак не вязалось с остальными. Оно явно выпадает из общего дела. Придя к такому выводу, я довольно хмыкнула, повернулась к своему дорогому другу и с ехидцей спросила: "И ты действительно считаешь, что все эти шикарные ограбления, включая и пятое, совершил тот гигант воровского дела, алкаш Что сейчас у вас сидит? А почему бы и нет? Не совсем уверенно ответил Кирьянов. Ребята, которые с ним работали, утверждают, что он сам написал признание и всё рассказал. Подумай сама, зачем ему это было нужно? Вот именно, зачем? переспросила я Кирю, зная к тому же, что делом-то занимался не сам Киря, а кто-то из его ребят. Это меняло многое, поскольку Кирьянов столь халатно к работе никогда не относился. И наверняка бы заметил все нестыковки, если бы вёл дело сам. На его месте куда выгоднее всё отрецать, продолжила я. Тем более, что нет доказательств совершения других преступлений. А раз их нет, то нет и ответа. Разве не логично? Да вроде логично, Опять вздохнул Киря. Так ты думаешь, что не он это? Ничего я пока не думаю, прищурившись, ответила я, решив, что раз Киря отдал это дело мне, то незачем ему в него теперь и нос совать. Думать я буду позже, а пока мне очень хотелось бы получить копии вот этих бумазеек. Я протянула Кире протоколы допросов, сказав, что было бы неплохо иметь под рукой списки украденных вещей. Он молча взял у меня бумаги и исчез за дверью. А я принялась думать. Что у меня на данный момент есть? У меня есть вор, который предпочитает обворовывать только одиноких дамочек, но непременно богатых. Впрочем, почему только одиноких? Это понятно сразу. Это гораздо проще и безопаснее. Не хватало тебе, танечка, голову над тем поломать, почему это он богатых предпочитает. К тому же, данный вор весьма приличный специалист по замкам, сейфам и сигнализациям. Насколько я могу судить, по показанным мне пострадавшим ключам. Да, замочки были совсем не для отмычек, так как каждое звено такого ключа являлось как бы самостоятельным ключом. И вставлять и поворачивать который следовало лишь в определенную сторону и до определенной глубины. Не специалисту подобные замочки были бы не под силу. Кроме этого спеца у меня есть еще и другой вор, алкаш, на которого списали или же который сам повесил на себя все, включая и то, чего даже не совершал. Вопрос: почему он это сделал? Может, хотел скрыться от каких-то влиятельных людей и более надежного места, чем это не нашел, или же его кто-то заставил все это сделать, да бы снять подозрения с себя? Вторая версия пока казалась мне более правдоподобной. Естественно, что гадать на кофейной гуще, насколько эта версия обоснована, я не стала, так как никогда не занималась бесполезной работой. тем более, если был вариант проверить всё на деле. Появился Киря и протянул мне кипу совершенно новеньких листочков с эксеринами на них теми самыми показаниями, что я недавно просматривала. Вот, здесь всё, сказал он. Ещё что-то требуется от нас? Конечно, улыбнулась я в ответ. Ты же не думал, что я менее назойлива, чем та дама? И сразу отстану от тебя, как бы не так. Кирьянов невольно хмыкнул и, не скрывая улыбки, сел на край шекстала. И что же наша обожаемая дама желает получить еще? Ты же вроде как хотела себе работу, а теперь вновь переваливаешь ее на меня? Не хорошо так делать, Танечка. Разве тебе об этом никто не говорил? Только ты и говоришь. Как кетлево пропела я. К тому же работу на тебя я не переваливаю, а лишь уточняю подробности того дела, что вы успешно спихнули на меня. Э, -э так мы не договоримся. Выдохнул Кира, но все же спросил: так что именно ты хочешь, чтобы ты устроил мне тет-а-тет -тет с тем самым вором-алкашом, на которого твои ребятки все пять ограблений списали? Честно ответила я. Услышав это, Володя недовольно сдвинул брови. Ему явно не понравилось, что я обвинила его отдел в том, что они некачественно выполняют работу и способны упечь за решётку невиновного. Ладно, устрою я тебе встречу. После некоторого молчания всё же согласился Киря. Но взамен ты пообещаешь мне что мы сегодня последний раз видели ту чёртову даму со своей стороны сделаю всё, что смогу, улыбаясь, ответила я. А вот за неё не ручаюсь. По комнате прокатился тяжёлый стон Кирьянова, заставивший меня улыбнуться. Стоящий передо мной мужчина был ужасно рыжим и не привлекательным. Вернее, если бы он вел нормальный образ жизни, то тогда сказать так о нем было бы нельзя. Сейчас же, после длительных попоек, за которыми последовало еще и пребывание за решеткой, лицо его опухло, обросло щетиной, а волосы, забыв, когда их последний раз мыли, торчали в разные стороны, засохшими сосульками. Мысли о том, что этот тип мог бы отключить сигнализацию и вскрыть сложные замки, даже не приходили в голову, по крайней мере, мне. Галкин Андрей, а именно так звали того типа, что признался в совершении всех пяти краж, подпирал собой стену и испуганно, но не без интереса, смотрел на меня. Ему по всей видимости было не в дамёк. Чего это такой шикарной дамочки Понадобилось его посещать, не ради любопытства же. Не заставляя его ломать голову, я сразу же представилась, не сказав правда о том, что являюсь частным детективом, а потом пояснила, что пришла еще раз допросить его о совершенных кражах. Да сколько можно вы спрашивать-то? Садясь на норы, вздохнул мужчина. Я уже так все раз пять рассказал. Я те кражи совершал, один я, чего непонятно-то, произнёс он тихо и не совсем уверенно. Потом достал из-под подушки какой-то клочок газеты и принялся сворачивать, мять и вертеть его в руках. "Это всё нам как раз абсолютно понятно", стараясь настроить его на доброжелательный лад, как можно спокойнее произнесла я. Но хотелось бы уточнить совершенно другой момент, а именно сверить описание тех вещиц, что вы взяли в том или ином доме, с тем, что представили нам сами хозяйки. Вдруг они нас обманывают? На лице мужика отразился не просто испуг, а едва ли не ужас. А бывший в руках газете он моментально забыл и попросту выронил ее на пол. Так. Кажется, я на правильном пути, похвалила я сама себя и вцепилась в бедолагу. Скажите, пожалуйста, что именно вы взяли в квартире своей первой жертвы, Аллы Алексеевны? Что взял? Мужчина на сколько мог быстро стал соображать, чтобы ответить, дабы протянуть время. Он поднял уранённый лист и только потом выдал: "Да что я взял?" Что там было, то и взял. Я ведь в женских штучках их них ничего не понимаю. Мне до того и дела нет. Сгреб в ахапку, что в сейфе лежало и бежать. И все же, припомните, какие вещи преобладали среди взятых вами в том доме, или может, какие камни в них были вделаны. Это же самое главное для вас, напирала я. Да что вы привязались! Сказал же, не понимаю я в этом деле ни черта. Украли всё тут. Так, значит, в драгоценностях он полный профан. Это уже любопытно. Идём дальше. Ну ладно, в этом вы не разбираетесь. Тогда уж о сейфах, замках и сигнализациях вы должны знать всё, иначе бы не смогли попасть в те дома. Хитро поглядывая на своего допрашиваемого, произнесла я: Ведь так мужчина буквально побледнел на моих глазах. Впрочем, даже и без этого я уже поняла, что он ни одного из взят их на себя преступлений не совершал. Но раз уж я сюда пришла, то на всякий случай не помешает проверить. Да и наблюдать за изменением выражения лица врощего человека было весьма любопытно. Ну так как? Я права? Подталкивая его Продолжала интересоваться я. Вы владеете этим сложным искусством? Да какое там искусство, отмахнулся Андрей, сделав вид, что и в самом деле всё прекрасно знает и во всём разбирается. А вот бабам всё, что касается отмычек, совершенно непонятно, а потому и провести её ничего не стоит. Пара отмычек и дело сделано, выдал он гордо. Плевое дело. Так уж и пара. На игру на удивилась я. И каких же именно? Вот, например, сложный сейф. Первой пострадавший. Вы чем вскрывали? Да. И код замка. Как определили? Продолжала я напирать, намеренно издеваясь, чтобы загнать мужика в угол. Галкин сначала вроде бы совсем растерялся, а потом заговорил. Да так уверенно. Будете в самом деле для него вскрыть замок дело плевое? Были у меня разные отмычки, из них нужную подобрать к любому замку дело нехитрое. Я правда, когда от ментов убирал, выбросил их все в мусорный бак какой-то. Ну что пулик против меня не было никаких. Жаль отмычки, конечно, но ну, да ладно. А кодовые-то? Он замялся. Так комбинации везде почти одинаковые ставят. Попробуешь парочку и все готово. Ну да. Еще больше удивилась я. И из скольких же цифр они обычно состоят? Из скольких? Оттягивая время, переспросил Андрей. Да из четырех, шести и не больше. Там тоже такие были. Правда, сами цифры я не помню. Не было надобности заучивать. Как бы опережая мой вопрос, ответил он: «Да, друг, кажется, ни в отмычках, ни в кодовых замках ты совершенно ничего не смыслишь. А что уж там говорить о сигнализациях? Даже я, вроде бы спец по открыванию дверей отмычками, те замки, что были на сейфах, вряд ли бы осилила. Не говоря уже о коде, в котором минимум десять цифр насчитывается, если верить словам пострадавшей». Ну что ж, спасибо. Вы произнесли мне всё, что требовалось, поблагодарила я Галкина, а потом выпалила: А скажите-ка, за сколько и кому вы продали все родные вещи? Продал? Кому? Едва ли не заикался мужчина. Я, я, ну, благодарю, резко встав и направившись к выходу, бросила я. Более разговаривать с этим парнем Мне было не о чем. Я уже всё выяснила. Он не совершал ни одного из четырёх ограблений, за исключением пятого, на котором он был пойман. Сработала сигнализация ещё до того, как он успел попасть в дом. Что же касается причин, заставивших его взять вину на себя, меня они пока совершенно не интересовали. Это было его личным делом. Впрочем, и о причинах я, кажется, уже догадывалась без него. Еще будучи в камере, я заметила, что лицо Галкина сильно заплыло, и не столько от выпитого спиртного, которое за время посадки за решетку уже давно выветрилось из его дурной головы, сколько от удара в кулаками. Кажется, ребятки Кире слегка перестарались, а парень оказался слаб и предпочел признаться во всем. включая то, чего даже и не делал. Едва успев вернуться в ту часть здания, где находились кабинеты стражи порядка, я сразу же столкнулась с Володей. Он как раз что-то разъяснял одному из своих коллег, но как только увидел меня, пошёл навстречу. Ну, как беседка, удалось выудить что-то интересное. Засыпал он меня вопросами. Что это тебя так заинтересовало данное дельце? Не удержалась я от ехидной ухмылки. Или думаешь взяться за него сам? Да что ты, отмахнулся Киря и поприятельски обнял меня за плечи. Просто мне прекрасно известно, как допрашивающий ты неподражаем, прошептал он, склонившись к моему уху. Какие комплименты? улыбнулась я. Кстати, у меня к тебе есть ещё одна. Теперь уже последняя просьба. В самом деле, последняя, сделав удивлённое лицо, переспросил Киря. На сегодня да. Схитрила я, вызвав его улыбку. Мне нужны списки тех, кто числится в вашей картотеке как специалисты по открыванию замков, сейфов и блокировки сигнализации. Тут Брови Кири поплыли вверх, но он сдержался и не стал ничего спрашивать, хотя уже прекрасно понял, что со списанием всех дел на того парня они, кажется, поторопились. Подожди минутку, сейчас сделаю, пояснил он и моментально убежал, оставив меня одну посреди коридора. Чтобы никому не мешать, я отошла в сторону, к искусственной пальме, Сиротливо приткнувшисься в углу, вынула сигарету и закурила. Я знала, что там, где работают одни мужчины, подобная слабость не вобраняется. Тем более, если учесть, что на улице стоит жутчайший мороз, и высовывать туда нос, чтобы покурить, не особо-то хочется. К тому же постоянная курилка в отделе Киры временно была на ремонте из-за трубы. которую там не так давно прорвало, и до сих пор её проклятую не удосужились отремонтировать. Ждать Кирьянова мне пришлось долго. Я не только докурила сигарету, но и успела перечитать все стенды, висящие в коридоре. Наконец он появился с небольшой папочкой и жестом показал на свой кабинет. Мы направились к нему, чтобы не светиться на виду у остальных. Спиццов по замкам и сигнализациям у нас тут целый склад, так что я прихватил всех. Смотри сама, кто именно тебе нужен, сказал Киря, захлопывая за нами дверь. Только те, что специализируются по очень сложным замкам, включая кодовые, и имеющие навыки в отключении сигнализации. Тут же пояснила я, подходя к столу. на который он только что свалил все бумаги. Есть такие? Кирьянов склонился над папками. Не дожидаясь ответа, я присоединилась к нему, и мы вместе принялись перебирать и просматривать принесённые им бумаги. Как назло, все попавшиеся воры были наимельчайшими, так как ловились на вскрытии элементарных замков. на которые мне лично потребовалось бы не более 5 минут. Я же была просто уверена, что во всех четырёх случаях моего тела сработал именно профессионал, причём высококлассный, потому-то он и обворовывал лишь тех дам, у кого сокровища были действительно ценными, а не занимался обчисткой случайных квартир. Что за мелочь ты тут принёс? Очаевшись найти что-либо путнее, спросила я: "Это для тебя не мелочь, а для нас все преступники?" И поднимая на меня глаз и всё ещё продолжая перебирать листы, ответил Киря: "Ага, вот, нашёл". Он протянул мне двойной лист и пояснил: "Насколько я понял, тебе нужен самый крутой спец в этой области. Такой у нас в Тарасове только один". Остальные и так, по сравнению с ним мелкая сошка. Он сидел всего один раз? Просматривая бумаги, спросила я. Да, потому у нас не так много данных о нем имеется. И есть только фотография с адресом, правда старым, описание его дела, отпечатки пальцев, ну и всякие прочие мелочи. Последние три года он нам не попадался и нигде не засвечивался. Что же касается кодовых замков или чего-то подобного, то он любой из них в считанные секунды вскрывает. Ага, это как раз то, что нужно, обрадовалась я. Могу я полюбопытствовать, для чего? Заглядывая мне в глаза, спросил Киря, всё ещё не интересуясь напрямую, что я думаю по поводу взятого ими типа. Для того, чтобы расставить все точки над и. Коротко пояснила я. Поблагодарив Кирьянова за подкинутое мне дело, которое, кажется, обещало быть интересным, а также за данную, хоть и не слишком обильную информацию, и чмокнув его по-дружески в щёку, я поспешила покинуть отдел. 4 часов в стенах конторы, пожалуй, было на сегодняшний день достаточно. Тем более, что походить на ту назовелевую даму мне не очень хотелось.